Глава 7. Черный вей. Алексей Ридигерович Балабонов родился 30 июля 1962 года во Владивостоке. Окончил среднюю школу, отслужил в армии и поступил в высшую краснознаменную школу ВКШ КГБ на факультет контрразведки. Успешно окончил, после аспирантуры получил ученую степень кандидата юридических наук и был оставлен в ВКШ преподавателем. До 99 -го года карьера Балабонова ничем не выделяла его среди коллег. Интерес к росту он стал проявлять в начале 21 века, когда работал в ней прогноз, где занимался изучением паранормальных явлений и возможностей их применения в интересах спецслужб, Его заметили, и в 2002 году Балабонов перешел на работу в службу безопасности президента России. Был аналитиком, начальником аналитического отдела, заместителем начальника службы. Занимался вопросами астрологии, оккультизма, телекинеза и парапсихологии. В 2006 году Алексею Ридигеровичу присвоили звание генерал-майора. В 2008 он вошел в состав Межведомственной комиссии по защите государственной тайны, ушел из службы безопасности президента в бизнес, руководил инвестиционной компанией «Меркурий», а затем его заметил депутат Госдумы Колошин. он же «Черный Вей», эмиссар Морока в России, и предложил иную службу с иными горизонтами и перспективами. И Балабонов без долгих раздумий согласился. Он был уже подготовлен к тому, чтобы поверить в систему Морока и принять предлагаемые условия. Именно он и стал черным веем после того, как Колошин ушел в мир Морока вместе с господином. Из компании «Меркурий» Балабонов подался в депутаты Государственной Думы. Оттуда в Министерство внутренних дел где и получил должность замминистра. В свои пятьдесят лет выглядел Алексей Ридигорович на тридцать. Высокий, статный, широкоплечий. Недаром служил в кремлевском полку. С гривой красивых седых волос, лицо мужественное, с волевой складкой губ, подбородок тяжелый, упрямый, а глаза бледно-голубые, с поволокой, производящие на женщин исключительно сильное впечатление. Лишь изредка в них всплывала презрительная искра, характеризующая его отношение к собеседнику и к людям вообще, и тут же тонула в бледной голубизне показного отеческого внимания. 19 июня замминистра вызвал к себе помощника рано утром. По понедельникам он начинал работу в 8 часов. Помощник явился через две минуты. Он был предельно исполнителен, предан и ради шефа мог пойти на все. Звали его Фатых Дехкиев. Он имел звание майора, и в системе министерства его знали как начальника охраны, заместителя министра. О том, что он выполняет еще и особо деликатные поручения Балабонова, знали только двое. Сам Алексей Ридигерович и Чемор храма Морока Хрисанф. Фатых Дахкиев родился в Фергане в 1978 году. После окончания школы неожиданно для всех легко поступил в МГИМО, окончил, год отработал в Институте мировой экономики и был переведен в службу внешней разведки России. Балабонов встретился с ним случайно. Оба участвовали в форуме глобальной политики НАТО в Брюсселе, хотя и с разными целями. Познакомились, будущему черному вею нужны были соратники и верные исполнители. Он присмотрелся к Дехкиеву. Молодой чекист произвел на него хорошее впечатление. Особенно понравилось Алексею Ридигеровичу знание образованным молодым человеком приемов рукопашного боя. Сам Балабонов увлекался лишь гольфом. Спустя какое-то время он уговорил президента перевести Дехкиева в службу безопасности. С тех пор они работали вместе, хотя Балабонов и менял места службы. Будучи уже заместителем главы МВД, Алексей Ридигерович легко устроил Дехкиева своим телохранителем. Фатых мало походил на узбека. Его матерью была украинка, и он перенял почти все ее черты. Круглое лицо, губы сердечком, нос луковкой. Об узбекской крови говорили лишь черные, блестящие, как вороново крыло, волосы, да разрез узких желтых глаз. Однако характером он пошел в отца, известного узбекского оппозиционера, и только казался интеллигентно мягким. — Садись, — пригласил Алексей Ридигорович порученца. — Докладывай. Дехкиев бросил взгляд на картину, висевшую за спиной заместителя министра, сел за Т-образный стол. Картина, по сути, отражала внутреннее отношение Балабонова к человечеству. На ней была изображена троица, хотя и далеко не святая. Первый персонаж убивал кого-то ножом, второй стрелял ему в спину, третий бил дубинкой по голове человека с пистолетом. Внешники! сказал Дехкиев, раскрывая папку. «Давай», — кивнул Балабонов. Внешниками они между собой называли дела, которые вызывали общественный резонанс и подлежали раскрытию. Существовали еще и внутренники, дела, которые не докладывались министру, и работали по ним спецгруппы, подчиненные напрямую Дехкиеву и самому Алексею Ридигеровичу. Убийство двух братьев, предпринимателей в поселке Медной Тверской губернии. Преступники почти не оставили следов, но шансы на раскрытие высокие. Мотивы? Единственная версия — зависть. Братья работали с утра до ночи и не хотели ни от кого зависеть. Убили местные или залетные? По нашей информации, в поселке завелись... Народные мстители, решившие обложить данью местных кулаков. Они для нас представляют интерес? Вряд ли мстители способны работать по команде. Они скоро сядут, судя по отмороженным действиям. И мы ничего не выиграем. Тогда пусть их найдут. Не мешай следствию. Слушаюсь. Еще двенадцать бытовых. Пропусти. Ими пусть занимаются всерьез. — Слушаюсь. Убийство депутата Жариновского. — Это дело на контроле у министра. Пусть убийц поймают, если это не наши люди. — Не наши. Он слишком глубоко копнул связи бывшего премьера, и его убрали. Дальше. Приватизация оборонного объекта в Туле. К сожалению, следствием вскрыты факты прямого подкупа, — Дальше. Это дело на контроле у генпрокуратуры. Я знаю, кто прокололся, но его свои же уберут, чтобы не растрезвонил обо всей системе. Еще дело оборотней в погонах, довести до конца и примерно наказать. Пусть все видят, что мы чистим свои ряды и радеем за народ. Все? Журналисты из Вести готовят материал по детской наркозависимости — Похоже, у нас утечка информации, так как ими выявлено практически все места продажи наркотиков и основные тусовочные пункты. Данные по Москве? В том числе накрытая Пушкинская площадь, сбыт анаши, гашиша и марихуаны, манежная лубянка, синтетика, винт, марки и лекарственные колеса, цветной бульвар, патриаршие пруды, чистые пруды, гашиш, грибочки, таблетки... Воробьёвы горы, поклонка, марихуана. Хватит. все понятно. Надо срочно убрать из центра всех поставщиков. Система должна работать без сбоев. Сделаем. Еще один удар по нашей системе готовит Дума. В соцкомитет поступил материал с анализом коррупции в России на всех уровнях. Правые схватились за него, как за мешок с золотом, и намерены придать гласности. Они с ума сошли. — удивился Балабонов. — Глава соцкомитета Яблинский, наш человек. Не знаю, у меня на руках только факты. Выяснить и доложить. Если это его идея — замочить сортирию. Что в материале? Да вся система практически. Все госслужбы наиболее активные в собирании взяток. ГИБДД на первом месте, вузы, суды — органы регистрации по месту жительства, военкоматы, агентства по устройству на работу и так далее. Алексей Ридигорович пригладил ладонью волосы на затылке. — Кажется, я догадываюсь, чьих рук это дело. — Чих! Не догадываешься? — Давай с трех раз. ВЧК — ВЧК? Балабонов кивнул. — Под аббревиатурой ВЧК... Подразумевалась вечевая чрезвычайная служба русского рода, доставившая сети морока и черному вею лично немало неприятностей. К сожалению, нам так и не удалось внедрить в их ряды своего человека. Надо срочно задействовать Чемора. Хрисан встар, ему пора на покой. Ничего послужит еще. Смог же он восстановить врата? «Вызвать его?» «Я сам вызову. В апреле в Калуге состоится очередной сход Союза славянских общин, которые будут охранять дружинники ВЧК. Надо будет просочиться туда и заморочить одного из дружинников. Хрису это вполне под силу. Обычно руководит охраной таких мероприятий кто-нибудь из Витязей». «Ну и что?» «Да Киев пожал плечами». Видите, зичуют наших оперов за версту, и не проиграли еще ни одного открытого боя. Это всего лишь означает, что мы плохо готовим своих бойцов. Сход возьми под личный контроль, да и я помогу. Пора браться за ВЧК всерьез. Как скажете, что у тебя по внутренникам? Мы потеряли одну из ячеек из Буттахрира в Тобольске. Я не смог помешать следствию». Местные оперативники из антитеррористического центра оказались проворнее. Через две недели суд. Что так быстро? Тобольский прокурор торопится заявить о себе с целью пойти выше. Ячейку всю взяли или кто-то еще остался? Захвачены все девять человек, в том числе и Баталиев, координатор сети. Плохо. Надо было хотя бы предупредить исламистов, чтобы действовали поаккуратнее. Они и так работали грамотно и тихо, но их кто-то сдал. Кто? Свои?» Дехиев да помолчал. «Не знаю, может быть, те же родноверцы из ВЧК. Найти и доложить. Слушаюсь». Речь шла об одной из организаций Исламской партии Освобождения сеть которых по всей стране поддерживалась ставленниками черного вея для разжигания национальной вражды. Вербовщики этого движения, прошедшие обучение в медресе Башкирии, Татарстана и в спецшколах Тегерана, действительно умели обрабатывать население малых городов России, выбирая в первую очередь неблагополучные семьи, уговаривая людей, склонных к спиртному и наркотикам, Именно этот контингент был наиболее внушаем и легко поддавался проповедникам, бросая пить и принимая ислам. И именно их легко было натравить на других людей, исповедующих иную веру, чем слуги черного вея и пользовались. Алексей Ридигерович глянул на часы. «Что еще? Поторопись, мне надо подготовить доклад министру». Дыхкиев да мельком глянул на его руку с черным ногтем на указательном пальце, переложил листочки в папке. «Нам не удалось переманить на свою сторону господина Фоменко». Речь шла о председателе правления Национального банка «Русь», который поддерживал движение славянских общин и не давал возможности подключиться к денежным потокам системе Морака. Балабонов нахмурился. «Он стал нам мешать». Похоже, настала пора действовать радикальнее. Найди исполнителей для профилактической акции. Фоменко должен сыграть в ящик. Насчет этого у меня есть идея. Чемор Костромы и Марциан обнаружил там одного из бывших ваших противников, Антона Громова. Его умело подставили, и Громов сейчас сидит в КПЗ по обвинению в избиении мирных граждан в состоянии алкогольного опьянения. Если он не согласится работать на нас, ему грозит заключение от трех до пяти лет. Он не согласится. Можно попробовать. Мы знаем, где живет его жена с двумя детьми. Хорошо. Займись этим делом. Потом можно будет поднять крик, что славяне-родноверцы убивают друг друга. Одним ударом убьем двух зайцев — подмочим репутацию Славянского Союза и ликвидируем мешающего нам чиновника. Что у нас по иконописцам? Убрали пятерых, да Киев не закончил. Что мнешься, как краснодевица? В Чухломе пропали двое наших исполнителей. Что значит пропали? Утонули, сгорели, попали под машину, сбежали за границу? Они не вышли на связь я послал человека для проверки он тоже замолчал алексей ридигорович пожевал губами подбирая выражение пошли группу езжай туда сам исполнители не иголки наверняка их кто то видел а иконописцы они успели нейтрализовать да киев виновато опустил голову неизвестно так выясни даю два дня Потом полетят головы. — Слушаюсь, товарищ генерал. И последнее. Балабонов чуть расслабился, в три глотка осушил чашку с остывшим чаем. Разведка Витязи наверняка прознала про врата. Надо сделать так, чтобы они пошли по ложному следу. Пусть ищут модуль везде, только не там, куда мы его перевезли. — На Эльмени? — И не только. «Наведите их на Чухломское озеро, на Ладогу, на другие малодоступные места. Пусть повозятся, поищут, пока мы будем готовить выход господина». «Да встал?» — склонил голову. «Будет сделано! Да придет тот, чье имя произнесено!» Алексей Ридигорович махнул рукой, включил компьютер. «Свободен». Майор вышел. Компьютер зашелестел вентилятором. На несколько мгновений этот звук усилился многократно, и на вспыхнувшем экране появился алый паучок, иероглиф вызова господина. Балабонов коснулся иероглифа пальцем с черным ногтем. Раздался странный звук, напоминающий стон. Паучок заполнил собой весь экран, трансформировался в жуткую морду зверя, и монитор преобразовался в объемную колышущуюся фигуру. Голову монстра, напоминающую драконью и человеческую одновременно. На черного вея глянули алло-светящиеся узкие глаза проекции господина. Балабонов быстро надел черные очки. Даже он, также одна из пси-проекций в селении Морока, не мог прямо смотреть в глаза господину. «Говори!» — шевельнулись губы зверя. «Все идет хорошо», — начал Алексей Ридигорович бодрым тоном. Фатых Дехкиев никогда ни в чем не сомневался. Он мог бы еще два года назад продолжить карьеру разведчика СВР или, в крайнем случае, дипломата, но согласившись работать под началом Балабонова и узнав, кто он есть на самом деле, Дехкиев без колебаний начал выполнять его поручения. Не колебался он даже при выполнении мокрых дел, относясь к жизни и смерти с философским равнодушием кочевника-азиата, уверенного, что его на том свете ждет обещанный исламскими проповедниками рай. О том, что ждет других людей после смерти, он не задумывался. Люди для него стали материалом, необходимым для достижения личных целей, но и жестоким, Его назвать было нельзя, просто Фатых Ахметович так жил, вне жизни, не видя бед и горя других людей, прислушиваясь только к своим умозаключениям и руководствуясь в основном физиологическими потребностями. К сожалению, таких людей, которым необходима приставка «не», формирующих духовный тупик человечества в целом, становилось все больше. После встречи с эмиссаром Морока в его кабинете в недрах здания МВД Фатых поехал на базу министерства в Барвихе и принялся решать поставленные черным веем задачи. А поскольку он привык выполнять спецоперации по ликвидации неугодных хозяину лиц многослойно, с подстраховкой, то и последнее поручение по банку «Русь» решил подготовить на двух уровнях. К вечеру того же дня он встретился с Садыком Сейтаковым, одним из лидеров узбекской преступной группировки в Москве, контролирующей кое-какие рынки и сеть мелких магазинчиков. Встреча состоялась в ресторане «Солнечная долина» на Ленинградском проспекте в отдельном кабинете, позволяющем не светить лиц, с которыми контактировал майор. «Есть предложение», — сказал Дыхкиев, — когда они выпили и закусили. Надо убрать одного несговорчивого банкира. Сейтаков, пожилой с виду, медлительный, с муглолицей, усатый, с проседью, в черных волосах, отложил вилку. — Не, уважаемый, мы на это не пойдем. Да Киев налил себе еще вина. Пили грузинское, саперави. Сделал глоток. — Надо... Сейтаков помедлил, налил вина и себе, тоже сделал глоток. — Хочешь нас подставить? Мы банкиров не режем. — Этого надо убрать быстро и без шума. Расследованием будет заниматься мой шеф, поэтому никто никого не поймает, гарантирую. — Все равно это... Ты мне должен, Садык, забыл? Кто вытащил тебя из ментовки год назад? — Знаю и готов отблагодарить, но... — Вот ты отблагодаришь. Банкира надо замочить быстро, через два-три дня. Все данные я тебе дам. Сейтаков, не торопясь, допил вино, щуря и без того узкие глаза. — Я деловой человек. Что я буду иметь? — Много, а главное — нашу крышу. — Я могу привлечь наемников? Это твоя забота. Дело должно быть сделано, а чьими руками — неважно. Хорошо, мы сделаем. Но обещай, что подстрахуешь в своих ментовских коридорах. Я дважды не повторяю. Кто банкир? Кирилл Фоменко, председатель правления банка «Русь». Не знаю такого. Чем он тебе насолил? Не мне, шефу. У них свои расчеты. Когда мы его должны кончить? Не позднее четверга. Сейтаков подумал, допил вино, взялся за вилку. Если он соглашался что-то делать, то потом не колебался и не размышлял о необходимости этого шага. — Что у тебя с пальцем? Ну, — А что? — не понял Дыхкиев. — Много черный. Майор озабоченно посмотрел на ноготь указательного пальца и пробормотал. «Ничего, ушиб».